Глава 56. Брошенный форт. Чем ниже по склону спускались наши тауры, тем холоднее становилось. Когда же мы достигли форта, уже стояла глубокая стылая ночь. По широким раздвоенными копытами наших быков скоконов скрипел снег, а из покрытых инеем носов вырывались облака пара. Мотные далёкие расплывчатые круги жизни, коими был усыпан небосвод единства вместо нормальных звёзд, казалось, брали наш маленький караван на прицел. Чем ближе мы подъезжали, тем очевиднее становилось, что никакой это не брошенный форт, а руины, стоящие тут уже неизвестно сколько веков. Валы и стены на нём выглядели вполне себе целыми. Защитный ров превратился в небольшую оплывшую канаву. Башни торчали в небо, будто гнилые зубы. Одним словом, картина не вызывала совершенно никакого доверия, но Ви была уверена, что мы тут сможем заночевать. И, пожалуй, я был склонен с ней согласиться, ведь намного лучше устроить привал под крышей и защитой стен, чем просто в чистом поле. Моя проводница и так не отличалась крутостью нрава, но чем ближе была ночь, тем больше она нервничала. Когда я спросил ее, в чем дело, Ви снова обругала меня. Однако я уже научился вычленять из ее потоков злословия рационально-информативное зерно. Мы въехали в мертвый лес. По негласным правилам этого проклятого края, все живое должно забиться в норы, берлоги и укрытие, чтобы дотянуть до следующего местного бледного рассвета. Кто не успевает тут спрятаться, обычно до рассвета не дотягивает. Это что-то вроде аксиомы. Те, кто ее не выполнял, сгинули. Изредка можно увидеть их черепа, скалящиеся из-под корневич деревьев мертвого леса. Никто не убежит. Смерть никого не отпускает. Ветер успокоился, но мороз крепчал. Небо, едва посветлевшее высоко в горах, тут потемнело. Пронзительно холодный воздух при каждом вдохе обжигал. Остатки лилового света небесного трона заслоняли мчащиеся словно своры псов, опаздывающих на собачью свадьбу, разлохмаченные ветром тёмные тучи. Нужно было остановиться на ночёвку самим, но перед этим устроить издовых быков. Однако у самого форта нас ждал сюрприз. Створка металлических ворот оказалась хоть и не до конца, но запертой, а проём заставлен рогатками и кольями. Заброшенное укрепление оказалось не таким уж и обитаемым, как о нём говорила моя проводница. Я подъехал к ней и спросил: "Какие наши дальнейшие действия, младший офицер?" "Откуда я-то ли знаю?" окрепилась она на меня. "Ты что в такой ситуации делал бы?" Поднявшись из могил мертвецы строят укрепления. Я едва сдержал ироническую улыбку, сохраняя на лице серьёзное выражение. "Обычно нет", царапнуло это слово "обычно", словно собеседница говорила со знанием дела. "Кто мог поселиться в фурте?" терпеливо спросил я. "Кто угодно, ля?" Он же пустой тут стоял, ляда в упрору во времени. Никто его не охранял. Кто вообще живет из разумных обитателей в мертвом лесу? Не терял надежды я понять хоть что-нибудь. Никто. Какого вода? Я ж тебе рассказывала про этот ляцкий лес. Быть может, временно кто-нибудь бывает. Наконец-то Ви задумалась. Это могут быть старатели или охотники. А что ты? Ты куда ля? Постучусь. Пояснил я, спрыгнув с Таура и направляясь к воротам. Так будет вежливо. Я подходил ближе к воротам и понимал, что могу застучаться хоть до посинения, и меня никто не услышит. Ворота представляли собой металлический диск, поставленный на ребро, неизвестно сколько тонн весищий и катающийся в пазе. Но я твёрдо намеревался выполнить свой план, как бы глупо он ни выглядел со стороны. Появилось ощущение, что за мной и Ви пристально наблюдают, хотя я не видел охранников или камеры, но это ничего не значило. Я поднял руку и постучал. Тишина. Мне никто не ответил. Внутри форта не было видно и слышно никакого движения. Тогда я решил повторить попытку, но на этот раз поискал глазами камень, чтобы стук вышел поубедительней, чем кулаком. За этим занятием меня и застал вопрос: "Зачем твоя долбица к наша?" Произнесено было не громко, на едином языке, но со странным акцентом. Я поднял голову и увидел, что со стены на меня смотрят перегнувшись трое. Трое. Это были не люди. И не такие, как Ахири, Август, Клени или Ви, отличающиеся от Homo sapiens не косметическими деталями, радикально. Я на пару секунд завис, глядя на них. И тут было на что посмотреть. Они оставляли сильное и странное впечатление. Гуманоиды. Людьми их назвать язык не поворачивался. Болезненно худые, несуразные фигуры. Снаряжение выглядело как архаичные и выдолазные костюмы, какие только в музеях и остались. Нет. Человеческие черты в нем прослеживались, но череп неестественно вытянут. Уши скорее звериные, остроконичные, прижаты к черепу. Плечи покатые, нос почти не имеющий переносицы, большие глаза и... кожа. Их кожа имела землистый цвет, морщинистая, сухая, вся покрытая пятнышками. Но главное, что говорящий был восходящим моего ранга. А двое других были вооружены чем-то вроде ухватистых, короткоствольных карабинов. Опять мне встретилось так любимое местными огнестрельное оружие. В принципе, понять их можно. При известной простоте изготовления, убойность у него вполне себе приличная. «Просим пустить нас на ночевку!» Ушел от легкого шока, и тут же нашелся я. «Зачем это наше?» С сомнением донес вопрос со стены. «Мы заплатим!» На этот раз ответ был дан с ноткой пренебрежения. «У вас ничего нет, чтобы торговать!» «Мой товар не требует много места. Он весь здесь!» Я постучал себя пальцем по виску. У меня есть информация, которая вас точно заинтересует. Какой такой информация? прозвучал заинтересованный голос. Откровенно говоря, я был готов молоть языком уже что угодно, только бы нас пустили отдохнуть. Поэтому продолжил самозабвенно болтать. Этого я сказать не могу, пока ты меня не пустишь внутрь. Мы должны дать отдохнуть нашим таурам и подготовиться к переходу. Могу добавить к оплате одну ногу таура. Идёт? Идёт. Но твоя говорит теперь, потребовал он. Твоя обещать информация. Вин наблюдала за диалогом, но сама в него пока не влипала. Хорошо, кивнул я ему. Давай принесём клятвы перед наблюдателем. От клятвы речь не идти, сомнением ответил мне он. Зачем? Я еле сдержал улыбку. Всегда, когда речь идёт о торговле информацией, необходимы взаимные клятвы для обоюдных гарантий. Тебе нужны гарантии? Гарантии моя не помешают. И мне тоже нужна гарантия на всякий случай, если ты узнаешь информацию и захочешь нас выгнать. Дай мне клятву, что разместишь нас достойно, не ограбишь, не выгонишь, пока мы сами не решим уходить. Странный собеседник пожевал губами и произнёс: Клянусь звёздной кровью, что моя, восходящая из Асгриви, предоставляет место для привала, как твоё имя. Я с готовностью подсказал: Киир. Моя клянётся звёздной кровью. что если информация «Восходящий Кир» окажется интересной или важной, я «Восходящий Зес Гриви» предоставлять место для привала «Восходящий Кир» и его бабенка, разместить их достойно, не грабить, не убивать, не выгонять и относиться как дорогая гостья рода Гриви, пока они сами не захотеть уйти. Твоя очередь. Я «Восходящий Кир» принимаю клятву «Восходящего Зеса Гриви» и клянусь звездной кровью, что предоставлю ему без утайки жизненно важную информацию. «Я дам заднюю ногу Таура». По телу прошел уже знакомый легкий разряд электричества. А после этого наблюдатель дал о себе знать информационным окном. На его фоне медленно сложилась надпись. «Клятва принята!» Раздался звук, похожий на удар из полинского колокола. Око, подобно печати, запечатлелось под клятвой. Зец помедлил секунд десять и решился. «Пходите!» Несколько гуманоидов убрали баррикаду, до да так спора, что сложилось впечатление. Занимается они этим регулярно. И мы провели своих тауры по дусцы по одному внутрь древнего укрепления, оказавшись рядом Випр бормотала. Поверить не могу. Ты уболтал лядских дигов. Ворота закрылись, а со стены ко мне спустился недавний собеседник. Он оказался не высок, около 1,60, может, чуть ниже.